Глава 17. Итак, что же нужно делать? Я не собирался стрелять или бить ее по голове, чтобы арестовать. Нет, я, конечно, собирался ее арестовать, но в будущем. Ведь нельзя же сделать это в центре цитадели князя. Кроме того, хотелось подробнее разобраться в деятельности князя, так как она была, несомненно, в компетенции специального корпуса. Если я собирался вернуться, то с таким подарком мне было бы значительно легче это сделать. Но вообще-то я не был уверен, что хочу вернуться. Трудно забыть тот заряд, которым они пытались взорвать меня. В целом, все было не так просто. Сюда оказалось замешанным множество факторов. Находясь большую часть времени с Ангелиной, я откровенно любовался ею и забывал о телах, плававших в космосе. Они приходили ночью и терзали мою совесть, но я всегда засыпал раньше, чем они успевали сделать свое дело. Жизнь была постелью из роз, и можно было наслаждаться ею, пока цветы не завяли. Наблюдать, как она работает, было истинным удовольствием. Если бы вы поставили меня к стенке и заставили признаваться, я бы ответил, что кое-чему я у нее научился. Она ведь самостоятельно организовывала революцию на мирной планете, которая имела много шансов на успех. В некоторой степени я ей помогал. Несколько раз она обращалась ко мне с вопросами и во всех случаях следовала моим рекомендациям. Конечно, я никогда не свергал правительство, но криминальные законы во всем едины, вне зависимости от применения. Однако это было редко. Большую часть времени, особенно в первые несколько недель, я оставался телохранителем, защитником от покушения. Подобное положение, конечно, не могло не вызвать у меня... иронической улыбки. Существовал, однако, в нашем маленьком мятежном раю змей, имя которому было Рденранд. Из отдельных слов, услышанных в разных местах, я начал подозревать, что князь вовсе не хочет быть революционером. Чем ближе был день выступления, тем бледнее установился, К этому добавлялись его физические пороки, однажды произошел конфликт. Ангелочек и князь совещались, а я сидел сбоку в приемной. Когда удавалось, я бессовестно подслушивал. На этот раз, закрывая дверь, я тоже оставил маленькую щелочку. Осторожно манипулируя пальцами, я расширил ее, пока не услышал голоса. Князь почти кричал, в его словах отчетливо прослеживалась недвусмысленная попытка шантажа. Затем тон изменился. И как я не прислушивался, но ничего не услышал. Потом в его голосе зазвучало хныканье, перемежавшееся с сахарной лестью. Ответ Ангелины был однозначен. Громкое, и решительное — нет. Его вопль поднял меня на ноги. На почему? Всегда только нет. Да хватит с меня!» Послышался звук рвущейся материи, что-то упало на пол и разбилось. Одним прыжком я влетел в дверь. Перед моим взором открылась живописная батальная сцена. Одежда Ангелины была разорвана на одном плече. Князь стоял рядом, вцепившись пальцами, словно когтями ей в руку. Выхватив пистолет, я рванулся вперед, но Ангелина была быстрее. Схватив со стола бутылку, она ловко ударила его по голове. Князь рухнул, как покошенный. Подтянув разорванную блузу, она сделала останавливающий жест. «Уберите пистолет, Бен, все закончилось», — сказала она спокойно. Я подчинился, но только после того, как убедился, что князь без движений и моя помощь не требуется, она справилась сама. Когда я встал, она уже уходила, пришлось ее догонять. Остановившись перед своей комнатой, она бросила мне. «Ждите здесь». Не нужно было быть слишком прозорливым, чтобы предсказать наступление плохих времен. Придя в себя, князь несомненно примет нужное решение и об Ангелине, и о революции. Я размышлял, одумывая эти вопросы, когда она позвала меня. Ее руки покрывал длинный платок, скрывший... Разорванное платье. Внешне она выглядела спокойно, но скрытый блеск в глазах выдавал волнение. Я заговорил, как мне казалось, о том, что должно было беспокоить ее в первую очередь. Хотите, чтобы я присоединил князя к его родовитым предкам в семейном склепе? Она отрицательно покачала головой. «Он еще пригодится. Мне удается справляться с моим темпераментом. Держите под контролем и свой». Да, с этим у меня все в порядке. Но неужели вы думаете, что после всего происшедшего можно продолжать с ним работать? У него, между прочим, серьезная травма головы. Подобные мысли не обременяли ее. Она отмахнулась рукой. «Я все еще могу управлять им, он будет делать все, что я захочу. Разумеется, в определенных пределах. Ограничениями служат его собственные природные способности, о чем я не знала, оставя его во главе восстания». Жаль, что трусость медленно разрушает первоначальную решительность его намерений, но он все еще считается главарем, и мы должны использовать его в этом качестве. А сила и власть должна быть в наших руках. Я человек немедлительный, но осторожный. Прежде чем ответить, я обдумал ее слова со всех сторон. А что означает это «мы» и «наше»? Где тут мое место? Ангелина расположилась в кресле и откинула со лба свои прелестные золотые волосы. В ее улыбке было около двух тысяч вольт, и предназначалась она мне. «Я хочу, чтобы вы участвовали в этом деле вместе со мной», сказала она с теплыми интонациями. «Партнером. Мы держим впереди князя Арденранта, пока не придет успех, а затем устраняем его, и все остальное делаем сами, согласны?» «Да», — сказал я. Потом, с особым воодушевлением, я снова повторил. «Да!» Впервые я был столь однословен, нужно было срочно собраться с мыслями. И все-таки, почему я, простой телохранитель, который заботится прежде всего о восстановлении своих украденных прав, не велик ли скачок от мальчика на побегушках до председателя правления? «Зачем спрашивать, если вы сами все понимаете?» сказала она. Она улыбнулась, отчего температура в комнате поднялась градусов на 10. «Вы можете руководить этим делом так же хорошо, как и я. Вам это нравится. Мы вместе сделаем революцию и завоюем планету. Что вы на это скажете?» Пока она говорила, я ходил взад и вперед. Она встала, взяла меня за руку и остановила. Тепло ее пальцев жгло меня огнем сквозь рубашку, и ее лицо было прямо передо мной, а голос стал бархатным и низким. Такого я никогда не слышал. Это будет прекрасно. Обязательно. Ты и я вместе. Обязательно. Бывает, когда словами не скажешь, и тогда говорит ваше тело. Это был тот самый случай. Мои руки обняли ее и прижали к себе. Мой род приник к ее губам. Она ответила мне тем же. Руки ее лежали на моих плечах, губы были ласковыми. Продолжалось это столь мало, что впоследствии я не был уверен, было ли это вообще. Теплота внезапно исчезла, все стало плохо. Она не боролась со мной, не пыталась оттолкнуть, но губы ее вдруг стали безжизненными, а глаза совершенно пустыми. Она так и стояла, пока я не опустил руки и не отошел, потом снова села в кресло. «А что случилось?» — выдавил я из себя. «Хорошенькая личика, это все, о чем вы думаете?» — спросила она. В ее голосе было рыдание, страдание исказило ее лицо. Вы все мужчины похожи, все одинаковы. Невероятно, крикнул я в раздражении. Вы же хотели, чтобы я вас поцеловал. Не отрицайте, что изменилось в ваших мыслях? А захотели бы вы поцеловать ее? Выкрикнула Ангелина в выступлении, которого я не мог понять. Она дернула тонкую цепочку вокруг шеи и швырнула ее мне. На ней висел маленький медальон, еще теплый от ее тела. При падении света под определенным углом на нем ясно просматривалось изображение. Мне удалось кинуть только один взгляд на девушку на фотографии, что-то опять изменилось в мыслях у Ангелины. Она вырвала цепочку и стала толкать меня к двери. Дверь захлопнулась за мною, загремел тяжелый засов. Не обращая внимания на удивленного охранника, я направился к себе в комнату. Но что означала ее внезапная холодность и эта фотография? Зачем она носила ее? Хотя я видел ее один миг, этого было достаточно. На фото была молодая девушка, может быть, сестра. Ужасные генетические законы говорят, что, возможно, неопределенно большое число комбинаций. Эта девушка была отвратительно уродлива, другого слова не подберешь. Дело было не в каком-то одном факторе, вроде горбатой спины, выпирающей челюсти или торчащего носа. Тут была комбинация черт, составляющих единое, отталкивающее целое, которое вызовет отвращение у кого угодно. Тут я понял, что непроходимо глуп. А Ангелина дала мне взглянуть на глубинные причины того, что изломала и исковеркала ей жизнь. Сразу стало ясно многое другое. Сколько раз, глядя на нее, я удивлялся, как может такая испорченная сущность находиться в такой очаровательной упаковке. Теперь ответ был ясен. Я не видел первоначальной оболочки. Мужчина еще может как-то терпеть свою уродливость, но что должна чувствовать в такой ситуации женщина? Как жить, когда каждое зеркало твой враг, и люди поскорее отворачиваются, увидев тебя? Что делать, если, к счастью или несчастью, вы наделены... острым наблюдательным разумом, который все видит и сознает, делает неутешительные выводы, мучается от знаков отвращения. Некоторые девушки могли бы покончить жизнь самоубийством, но не Ангелина. Я могу предположить, что сделала она. Презирая себя, ненавидя свой мир и людей в нем, она не испытывала угрызений совести, задумывая преступление с целью добычи денег для операции по исправлению какого-то уродства, а потом еще денег для следующей операции. Затем, когда кто-то пытался остановить ее однажды, она легко, а, возможно, и с удовольствием убила его. Медленный, жуткий подъем через преступление к красоте с достойным удивлением разумом. Бедная Ангелина. Я мог бы пожалеть ее, если бы не убийство, которое она совершила. Бедная, несчастная, одинокая девушка, которая, выигрывая одни битвы, безнадежно проигрывала другие. Она сумела придать телу очаровательные, действительно ангельские формы, а мозг, который управлял всем процессом, постепенно деформировался, пока не стал таким же уродливым, как раньше тело. Но если можно изменить тело, почему нельзя изменить мозг? Можно ли что-то для нее сделать? Я так напряженно думал, что не мог усидеть в своей маленькой комнате и вышел на воздух. Близилась полночь, внизу должна была быть охрана, и все двери были заперты. Я решил подняться наверх. В саду на крыше не должно было быть никого. Можно будет прогуляться в одиночестве. На Фрейбуре нет луны, но ночь была ясная. Звезды давали достаточно света, чтобы видеть вокруг. Охранник на крыше приветствовал меня, когда я вышел. Был виден красный огонек сигареты у него в руке. Я должен был что-то сказать по этому поводу, но мысли были заняты совсем другим. Повернув за угол, я остановился, и облоготившийся парапет стал смотреть на темные громады гор. Что-то задерживало мое внимание, и через несколько минут я понял, что это было. Охранник. Он был на посту и курил, хотя часовому это не положено. Может быть, я слишком придирался, но мне это не понравилось. В любом случае, поскольку это меня беспокоило, стоило вернуться и сказать ему несколько слов. Его не было на обычном месте, это радовало, значит... Ходит вокруг и наблюдает. Я пошел обратно и вдруг заметил сломанные цветы, свисавшие с края крыши. Это было совершенно невероятно, так как верхний сад был предметом гордости и постоянных забот князя. Издали я увидел среди цветов какое-то темное пятно и понял, что дела очень и очень плохи. Это был часовой, мертвый или при смерти. Мне не нужно было искать причин. Почему кто-то мог оказаться здесь ночью? Причиной была Ангелина. Ее комната была на верхнем этаже, почти под этим местом. В пяти метрах ниже была видна белая площадка балкона, перед ее окном и что-то темное, бесформенное, припавшее к стене. Мой пистолет остался в комнате. Это был один из немногих случаев в моей жизни, когда я не выполнил всех предосторожностей. Я должен был спасти Ангелину. Все это вдоль секунды промелькнуло у меня в мыслях, когда я взялся за край Балюстрады, рука наткнулась на крохотный крючок, к которому была привязана веревка, практически невидимая, но крепкая, как канат. Убийца спустился с помощью специального прибора, выпускавшего из себя нить, словно паук. Нить представляла собой субстанцию, состоявшую из одной мономолекулы, способной выдержать вес человека. Если бы я попытался спуститься по ней, то лишился бы пальцев, она была острее бритвы. На балкон можно было попасть, достигнув маленькой площадки под ним, для чего нужно было пройти почти... Два километра по долине. Я принял решение прыгать, вскочил на перила и поймал равновесие. Подо мной бесшумно открылось окно. Я оттолкнулся и цели с пятками в человека полетел вниз. В воздухе меня развернуло, и я вместо того, чтобы ударить, рухнул ему на плечи. Мы оба покатились по балкону. Древние камни задрожали, но выдержали. Падение слегка оглушило меня. Но я надеялся, что его плечам досталось не меньше, чем моим ногам. Несколько секунд я был беспомощным, затем совладал с собой и пополз к нему. От удара у него из рук выпал длинный тонкий кинжал. Я увидел, как блеснуло его лезвие. Он успел к нему раньше и, зарычав, нанес удар, который, к счастью, не задел меня, а только пропорол рукав. Пока он не отскочил, я схватил его запястье с ножом и крепко сжал. Это была безмолвная, кошмарная битва, ценой которой, как мы оба хорошо понимали, была жизнь. Из-за ушиба ноги я не смог быстро встать, и он, более тяжелый и более сильный, оказался сверху. Обоими руками я с трудом удерживал его руку со смертоносным клинком. Стояла мертвая тишина, слышалось только наше тяжелое дыхание. Перевес начал склоняться на сторону убийцы. Вес и неумолимая сила делали свое, кинжал медленно опускался. Лезвие было совсем рядом, но тут я заметил, что вторая его рука безжизненно висит. Она была сломана при падении, а он даже не издал ни звука. Никогда человек не сражается так отчаянно, как при борьбе за жизнь. Мне удалось вытащить из-под него одну ногу, извернувшись, я ударил коленом в его сломанную руку. Он содрогнулся от боли. Я повторил удар сильнее. Пытаясь отстраниться, он потерял равновесие и согнул локоть, стараясь удержаться от падения. Вложив все силы, которые были в моем теле, я развернул его руку лезвием вверх. Это почти удалось мне, но он все-таки был сильнее, лезвие только слегка царапнуло его грудь. Я собрал силы, чтобы повторить прием, но внезапно он содрогнулся и умер. Хитрость у меня не возьмешь, но это была не хитрость. Я почувствовал, как в спазме закаменели его мускулы, когда он упал в сторону. но все равно не разжал хватки, пока за мной не зажегся свет в окне. Только теперь я увидел жуткие желтые капли на лезвии кинжала, мгновенно действующий нервно-паралитический яд. Там, где лезвие задело рукав моей рубашки, тоже остался желтый след. Я знал, что этот яд не нуждается во введении внутрь, он также хорошо действует на обнаженную кожу. С невероятными предосторожностями, борясь с дрожью в руках от усталости, я стянул рубашку. Только когда она была сброшена поверх трупа, я расслабился и глубоко вздохнул. Нога у меня действовала и сильно болела. Видимо, я не сломал ее, а только сильно ушиб, так как мой вес она держала. Я шире открыл высокое окно в комнату, и труп позади меня ярко осветился. Ангелина спокойно сидела на кровати, прижимая к груди одеяло, но в глазах ее виднелась тревога. Она поняла, что-то произошло. «Он мертв», — сказал я хриплым голосом. Горло мое пересохло, и я прокашлялся от собственного яда. Я прошел в комнату, растирая ногу. Я спала и даже ничего не слышала, когда он открыл окно. Сказала она. Спасибо. Актриса, не обманщица, убийца. Она играла сотни ролей, говорила бесчисленным количеством оттенков голосов. Но сейчас в этих последних словах ощущалось неподдельное чувство.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 «Все это осталось в прошлом, Ангелина!» — крикнул я во все горло. «Ты — это только ты!» Я поцеловал ее, и на этот раз она уже не оттолкнула меня. Как я нуждался в ней, так и она нуждалась во мне. Глава 18. Как только рассвет коснулся неба, я отнес тело убийцы князю. Я был лишен удовольствия разбудить его, так как сержант охраны уже сделал это, когда обнаружил лежащего часового на крыше. Он был мертв от того же самого отравленного ядом клинка. Начальники охраны топтались вокруг тела на полу приемной князя и с недоумением рассуждали об этой непонятной смерти часового. Они не видели меня, пока я не бросил свой груз рядом с часовым, напугав их. Это убийца, сказал я не без гордости. Князь коситорный верника узнал тело, так как взянув на него резко вздрогнул. Несомненно, это был близкий родственник, родной брат или кто-то в этом роде. Я думаю, он никогда не верил, что семейство Редброхан осуществит свою угрозу мести. Поведение сержанта охраны вызвало недоумение. Он переводил взгляд с князя на трупы и обратно, и я удивился, как быстро носятся мысли в его бритой, мощной военной голове. Тут была какая-то сложная завязка, и нужно было выяснить, в чем дело. Я решил при первой же возможности поговорить с сержантом Тет-А-Тет. Князь, стоя рядом с трупами, потирал щеку, хрустел суставами и, наконец, велел унести их. «Останьтесь, Бент», — сказал он, когда я собрался уходить с другими. Я уселся в кресло, а он дождался, пока все ушли. Подбежав к бару, он наполнил стакан местным самогоном и, довясь, проглотил его. Наполнив стакан второй раз, он вспомнил, что не мешает и мне предложить этой живительной влаги. Я не отказался и, посасывая ее, удивлялся его волнению. Во-первых, князь проверил замки на всех дверях и плотно завесил окно. Отперев своим специальным ключом ящик стола, он достал из него маленький электронный прибор с управлением и телескопической антенной на верхней крышке. «Неплохая штука», — сказал я. Он вытянул антенну и не ответил, только бросил из-под бровей короткий взгляд и занялся регулировкой. Только когда на крышке зажегся зеленый индикатор, он успокоился. «Вы знаете, что это такое?» — спросил он. Он указал на прибор. «Ну, конечно», — сказал я. «Только познакомился я с ним не на Фрейбуре. Они не слишком распространены». «Они вообще не распространены», — ответил он. Он добивался максимальной яркости зеленого индикатора. «Насколько мне известно, этот экземпляр единственный на планете. Я хочу, чтобы вы никому не говорили о том, что видели. Никому». — повторил он с ударением. «Но это меня не касается», — сказал я с наигранным отсутствием интереса. «Я думаю, человек имеет право на свои тайны». Да я и сам любил тайны и множество раз использовал снуб-детекторы. Они могли обнаруживать электронные или волновые подслушивающие устройства и немедленно оповещать об этом. Можно было обмануть их, но сделать это было довольно трудно. Пока никто не знал о детекторе, князь мог быть уверен, что его никто не подслушивает. Но кому это могло прийти в голову здесь, в центре его замка? Даже он должен знать, что снуп приборы не могут работать на расстоянии. В воздухе резко запахло крысой, и я начал догадываться, в чем дело. Не оставалось сомнений, что крыса, князь. Вы не глупый человек, граф Дипстол, сказал он. Он подразумевал под этим, что я значительно глупее его. «Вы путешествовали, видели другие миры, понимаете, как дикие, отсталы мы здесь. Не откажитесь помочь мне сбросить петлю, которая затягивается вокруг шеи нашей планеты. Никакие жертвы не страшны, если они приближают день освобождения». Он даже вспотел и опять вернулся к своей противной привычке хрустеть суставами. Голова сбоку там, где Ангелина приложила бутылку, была заклеена пластырем, мокрым от пота. Я надеялся, что рана болит. «Вы охраняйте эту иностранку», — сказал князь. Он повернулся боком, но все еще продолжал наблюдать за мною краем глаза. Она оказала нам определенную помощь в организации, но сейчас ставит нас в затруднительное положение. Уже имеется одно покушение на ее жизнь, и, вероятно, будут другие. Рада Радебрэхен, старая известная семья, ее присутствие для них невыносимо. Он отхлебнул из стакана и перешел к основному. «Я думаю, вы сможете выполнить ее работу так же хорошо, а, возможно, и лучше. Как вы на это смотрите?» Без сомнения, я был переполнен талантами, или на этой планете явно не хватало революционеров. Уже второй раз за сутки мне предлагали сотрудничество. Было ясно, что Ангелина предлагала искренне, а вот от предложения Касси-Дюка-Рденранта исходил дурной душок. Я решил продолжать игру, чтобы увидеть, к чему это приведет. «Я польщен, князь», — ответил я. «Но что же будет с иностранкой? Я не уверен, что ей понравится эта мысль». «Это не важно, что ей понравится», — отрезал он. Он слегка коснулся пальцами повязки на голове, затем снова взял себя в руки и продолжил. Мы не можем быть с ней жестокими». Лицо его исказило отвратительная, лицемерная улыбка, какой я никогда не видел до сих пор. «Мы будем держать ее в заключении. У нее есть несколько преданных соратников, но об этом позаботятся мои люди. Вы будете с нею и арестуйте ее в нужный момент. В тюрьме она будет в безопасности и не станет мозолить глаза, чтобы не навлечь неприятности на нас». «Да, отличный план», — согласился я с энтузиазмом. меня не радует мысль заключить эту бедную женщину в тюрьму но если так нужно то я готов цель оправдывает средства вы правы но я хочу чтобы была полная ясность вы бенд, имеете замечательную способность выворачивать фразы поэтому я лучше запишу цель оправдывает средства это такой вот человек планирует революцию я напряг память чтобы вспомнить подходящий к случаю афоризм но мысль затопила внезапная ярость я вскочил на ноги «Если мы собираемся сделать это, князь, незачем терять время», — сказал я. «Давайте назначим арест на 18.00, это даст нам время обезвредить ее охрану. Я буду с ней в комнате и арестую ее, как только получу от вас сообщение об успешном завершении вашей акции». «Все правильно. Вы, как всегда, человек действия, Бент». Он протянул руку, и я, сдерживая отвращение, вынужден был пожать эту безвольную, влажную, предательскую ладонь. Теперь прямо к Ангелине. — Нас тут не подслушивают? — спросил я. — У вашего бывшего дружка князя Касси есть сном-детектор. Не исключено, что у него имеются и другие приборы для подслушивания, которые он мог установить здесь. Эта мысль ни в малейшей степени не взволновала Ангелину. Она сидела перед зеркалом, расчесывая волосы. Сцена, конечно, была очаровательная, но в данный момент неуместная. Штормовые ветры неслись на революцию, грозя все разрушить. «Я знаю о детекторе», — сказала она. Она продолжала причесываться. Это я ему подсунула. Правда, его слегка доработали, чтобы на наших частотах он всегда показывал норму, даже когда я включаю подслушивающее устройство. И вы слышали, как несколько минут назад он сделал мне предложение убить вашу охрану, а вас заключить в подземную тюрьму? «Нет, не слышала». сказала она с таким изумительным самообладанием и спокойствием, которое всегда отличало и все ее поступки. Она улыбнулась мне в зеркале. Я была занята воспоминаниями о прошедшей ночи. Ох, женщина, они все смешивают вместе. Возможно, для них так лучше, но очень трудно для тех, кто находит, что эмоции и логика — разные вещи. Я должен был заставить ее понять серьезной ситуации. «Ну хорошо, пусть эти маленькие новости вас не волнуют», — сказал я. Я старался держаться спокойно. Но есть другие. Вовсе не Раденбрехены послали убийцу прошлой ночью. Это сделал князь. Это подействовало, Ангелина оставила в покое волосы, и глаза ее посерьезнели. Она не задала никаких глупых вопросов, а ждала, что я скажу дальше. «Я думаю, вы недооцениваете бешенство этой крысины морды». Когда вчера он получил бутылкой по голове, это совершенно разъярило его. Наверняка план у него был уже готов, и вы только подтолкнули его. Сержант охраны опознал убийцу и связал его с князем. Это объясняет и то, как убийца попал на крышу, и откуда он знал, где вас искать, а заодно и внезапность этой атаки. Слишком многое произошло после вашей драки с Касситором Сварливым. Пока я говорил, Ангелина вернулась к своей прическе и стала взбивать локоны. Она не ответила, это полнейшее отсутствие интереса стало действовать мне на нервы. «Так что же вы все-таки собираетесь делать?» — спросил я, уже не скрывая раздражения. «А не кажется ли вам, что более важно понять, что вы собираетесь делать?» Она не подчеркивала вопроса, но за ним скрывалось многое. Я видел, что она наблюдает за мною в зеркале, поэтому отошел к окну, глядя на фатальный балкон и покрытые снегом горные вершины. что я собирался делать это был вопрос куда более сложный чем мне казался что я собирался вообще делать участвовать в революции который не имел ни малейшего интереса зачем я тут чтобы арестовать ангелину для специального корпуса об этом надо пока забыть но ответ надо было найти мое тело было хорошо замаскировано но я не рассчитывал на какое то длительное расследование Ангелина была, несомненно, уверена, что убила меня, поэтому не станет заниматься моей идентификацией. Я узнал ее очень быстро, изменено лицо и все. И тут меня осенило. Какие-то участки памяти могут забыть некий факт, но внезапно он может появиться. Я вспомнил, что сказал прошлой ночью. «Все это осталось в прошлом, Ангелина!» — кричал я. Я сказал это, и она не возразила, хотя она уже не Ангелина здесь, она Энжела. Когда я к ней повернулся, на моем лице наверняка была написана растерянность. Но она только загадочно улыбнулась и ничего не сказала, но волосы расчесывать перестала. «Ты знала, что я не игра в Дипстол?» — выговорил я с трудом. «И как давно?» «Давно, почти сразу, как ты вошел сюда». «Ты знаешь, кто я?» «Настоящего имени я не знаю, если ты это имеешь в виду. Но я помню, какая злость во мне кипела, когда...» После огромной работы ты выжил меня из крейсера. Я помню глубокое удовлетворение, когда я стреляла в тебя во Фрейбурбаде. Теперь ты скажешь мне свое имя? Джим, — сказал я невесело. Джим Дегрис, известный в своей среде как Скользкий Джим. Прекрасно, а мое настоящее имя Анжела. Я думаю, это была идиотская шутка моего отца, поэтому я с радостью смотрела, когда он умер. «А почему ты не убьешь меня?» – спросил я. Я догадывался, как отошел в лучший мир ее отец. «Ну зачем, дорогой?» – ответила она проникновенно. «Мы оба сделали в прошлом ошибки, и потребовалось много времени, чтобы понять нашу похожесть. Я могу точно так же спросить, почему ты не арестуешь меня? Ведь с этого все началось, не так ли?» «Да, но...» «Ну что?» Ты пришел сюда с этой мыслью, но не выдержал внутренней борьбы с собой. Поэтому я не сказала, что узнала тебя. Я не знала, как все получится, хотя и надеялась. Ты видишь, я не хотела убивать тебя. Я знала, что ты любишь меня. Это было очевидно сразу. Это отличалось от звериной похоти всех этих самцов, которые говорили, что любят меня. Им нравилась только моя плоть, а ты любишь меня всю, потому что мы оба одинаковы. Мы. «Не одинаковы», — сказал я. Но в моем тоне не было убежденности. Она только улыбнулась. «Ты убивала и наслаждалась убийством. Вот наше основное различие, понятно?» «Ерунда». Она отмахнулась, как от мухи. «Ты убил прошлой ночью, тоже неплохая работа, и я не заметила никакого раскаяния. И даже, по-моему, отмечался определенный подъем». Не знаю почему, но я почувствовал, как будто петля затягивается у меня на шее. Все, что она говорила, было неправильно, но я не мог сказать, где конкретно. Где же выход? Как разрубить этот гордий узел? «Давай покинем Фрейбур», — сказал я наконец. «Уйдем от этого ненужного идиотского восстания. Там опять будут смерти и убийства. «Мы уйдем, если сможем найти место, где нам будет хорошо», — сказала Анжела с металлом в голосе. Но это не главное. Главное, ты должен что-то поправить у себя в голове и изменить точку зрения. Это глупое отношение к убийству. Ты не понимаешь, что это совершенно тривиально. Через 200 лет в галактике умрут все, кто живет сегодня. И какая разница, если нескольким людям помочь достичь этого чуть быстрее? Они сделают то же самое, если у них будет возможность. Ты не права. Возразил я. Я понимал, что философия жизни и смерти гораздо сложнее, но затруднялся сформулировать свою точку зрения в такой нервной обстановке. Анжела слишком сильный наркотик, а моя слабая волевая решимость не устояла, смытая мощным потоком эмоций. Я прижал ее к себе и стал целовать, понимая, что хоть это и решает сиюминутные проблемы, но финальное решение делается еще труднее. Тонкое пронзительное жужжание ударило мне в уши, и Анжела тоже его услышала. Оторваться друг от друга было трудно. Я сел в кресло, она подошла к видеофону и, переключив что-то, спросила. Я не слышал ответа, так как она отключила динамик и пользовалась наушниками. Один или два раза она сказала «да», неожиданно посмотрев при этом на меня. Не видно было, с кем она говорит, да и мне было все равно, хватало других проблем. Закончив разговор, она на момент застыла, и я ждал, что она скажет, но она пошла к столу и стала в нем копаться. Там было много интересных вещей, но достала она ту, которую я меньше всего ожидал. Это был пистолет, большой, смертоносный, направленный на меня. «Зачем ты сделал это, Джим?» — спросила она. Слёзы застыли в уголках ее глаз. «Почему ты решил это сделать?» Она даже не слушала мой ответ, ушла в свои мысли, хотя пистолет упорно смотрел в центр моего лба. Внезапно она вернулась, к действительности и злость плеснулась в ее глаза. «Да ты ничего и не сделал», — сказала она старым жестким тоном. «Это я поверила, что один мужчина может отличаться от всех остальных. Ты преподал мне отличный урок, и за это ты умрешь быстро вместо мучительной смерти». «Да ты что, совсем сошла с ума?» Заорал я. Я ничего не понимал. «Не разыгрывая из себя невинность», — сказала она. Она отступила назад и достала из-под кровати маленький тяжелый чемоданчик. «Это радарный пост. Я сама установила оборудование и подкупила операторов, чтобы послали мне сигнал сразу. Кольцо кораблей, как тебе хорошо известно, снижается из космоса и окружает эту область. В твою задачу входило отвлекать меня как можно дольше. Этот план чуть не удался». Она кинула на руку плащ и стала спиной отходить через комнату. «Если я скажу, что я тут ни при чем и дам тебе самое великое слово чести, ты не поверишь мне?» — спросил я. «Я ничего не делал и ничего не знал об этом». «Оставь это для космических бойскаутов», — сказала Анжела издевательски. «Почему бы тебе не сказать правду? Ведь все равно через 20 секунд ты умрешь. «Я сказал тебе правду». Я хотел броситься на нее, но знал, что не успею. Прощай, Джеймс Дегрис. Приятно было провести с тобой время. Позволь уходя доставить тебе последнюю радость. Все, что ты делал, было напрасно. Позади меня есть дверь и выход, о котором никто не знает. До того, как сюда прибудет полиция, я буду в безопасности. И еще скажу, что я буду убивать, и никто не сможет меня остановить. Анжела подняла пистолет на вытянутую руку и слегка коснулась курка. За нею повернулась панель, открывая черную дыру в стене. «Не разыгрывай сцену, Джим», — сказала она брезгливо. Она глядела на меня поверх пистолета. «Я не попадусь на удочку. Эти широко раскрытые глаза — это удивление, как будто кто-то стоит у меня за плечами. Я не повернусь, ничего у тебя не выйдет». «Знаменитые последние слова», — сказал я. Я отпрыгнул в сторону, пистолет рявкнул, но пуля ушла в потолок. За ней стоял инскип, поймав пистолет, выбитый у нее из руки. Анжела смотрела на меня с ужасом, даже не пытаясь сопротивляться. Уже и наручники защелкнулись на ее тонких запястьях, а она стояла все так же неподвижно и молча. Я прыгнул вперед, выкрикивая ее имя. Позади Инскипа появились двое в форме патруля. Они забрали ее, а он запер дверь, чтобы я тоже не выскочил за ними. Я стал таким же вялым и безучастным, как до этого Анжела. Глава девятнадцатая. «Ну, выпьем», — сказал Инскип. Он опустился в кресло Анжела и достал плоскую фляжку. Бренди, рза земного, но все ж не этот местный растворитель пластмассы». Да сгинь ты! Я мучительно подбирал выражение покрепче из своего межзвездного лексикона, пытаясь выбить рюмку у него из руки. Он одурачил меня, поднял ее и без малейшего раздражения выпил. Это что, новый язык для обращения к высшим офицерам специального корпуса? спросил он. Он вновь наполнил рюмку. Похоже, что мы забыли все порядки, совсем разболталась организация. У нас ведь все позволено. Он опять было собирался убрать рюмку, но тут уж я схватил ее и осушил. «Зачем вы сделали это?» — спросил я, все еще раздираемый страстями. «Потому что ты этого не сделал, вот почему. Операция закончена, ты выиграл ее. До сих пор у тебя был испытательный срок, а сейчас ты получишь звание полного агента». Он залез в карман и вытащил маленькую золотую звездочку, сделанную из бумаги, аккуратно лизнул ее и торжественно прикрепил спереди на рубашку. «Силы, данные мне власти!» — продекламировал он. «Произвожу тебя в полный агент специального корпуса!» Итак, я достиг вершины карьеры. Я засмеялся, это был абсурд. «А я-то думал, что уже выбыл из команды!» — сказал я ему. «Я не получал твои отставки!» — сказал Инскеп. «Да это и не имело бы значения. Ты не можешь выйти из корпуса!» «Да, но ведь я получил ваше сообщение о своем увольнении!» Или вы забыли, что я украл корабль, а сигнал управления, посланный от вас, должен был меня взорвать? Если я сижу здесь, то только потому, что успел вытащить заряд. «Да ничего подобного, мой мальчик», — сказал он. Он откинулся, потягивая свою вторую рюмку. «Ты так настаивал на преследовании этой красотки Ангелины, что я подумал, что ты можешь позаимствовать корабль до того, как мы дадим его тебе сами». «Корабль, который ты взял, имел запал, вставленный, как и всегда, в таких случаях запал, а не заряд, был установлен так, чтобы взорваться через пять секунд после того, как его удалят. По моему мнению, это придает определенную независимость мышлению перспективных агентов». «Это что же, значит, все это было подстроено?» — проворчал я. «Ну, можно сказать и так. Но я предпочитаю термин «упражнение на ученую степень». Таким образом, мы узнаем, будут ли наши отловленные новички действительно посвящать всю оставшуюся жизнь борьбе за закон и порядок. И они узнают тоже. Мы не хотим, чтобы впоследствии были сожаления о выбранном пути. Ты узнал про себя, Джим? Я узнал кое-что. Я еще не совсем уверен, что все, — сказал я. Я не решался пока заговорить о мучившем меня вопросе. Но это была прекрасная операция. Ты проявил большую фантазию в достижении цели. Затем он нахмурился. Но это дело с банком я не одобряю. У корпуса есть все необходимое, в чем вы нуждаетесь. А вот те же самые деньги, сказал я, откуда их корпус берет? От планетарных правительств. А где берут они? Налоги, конечно. Ну а я взял их прямо из банка. Страховое общество оплатит банку убытки, затем объявит о меньшей прибыли за этот год, выплатит меньше налога правительству. «А в результате то же самое, что и при вашем способе...» Инскип с такой логикой был хорошо знаком и не удостоил меня ответом. Я все еще не решался спросить об Ангелине. «А как вы нашли меня?» — спросил я. «Ведь на корабле не было жучка». «Наивное дитя природы», — сказал Инскип. Он поднял руки в притворном ужасе. Или ты что, действительно думаешь, что на наших кораблях нет жучков? Они установлены так, что их нельзя найти, если не знаешь, где искать. Для твоего сведения, внешняя дверь космошлюза содержит сложную передающую систему, с помощью которой мы точно определяем расстояние. А почему же я не слышал его? Потому что он не передавал. Я должен добавить, что дверь содержит и приемник». Передача ведется только в случае получения соответствующего сигнала. Мы дали тебе возможность достичь места назначения, затем оследили. Ты потерялся на некоторое время во Фрейбор, баде, но потом мы напали на твой след в госпитале, где ты устроил розыгрыш с трупами. Мы помогли тебе там, госпиталь был глубоко возмущен, но мы их успокоили. После этого мы взяли под наблюдение хирургов и соответствующее оборудование, так как следующий твой шаг был очевиден». «Я надеюсь, что тебе будет приятно узнать, что ты носишь микропередатчик в грудине». Я посмотрел на грудь, но ничего не сказал. «Подвернулась слишком хорошая возможность, чтобы ее упустить», — продолжал Инскеп. «Однажды ночью, когда ты крепко спал от снотворного, а милый доктор дорвался до алкоголя, который мы подсунули в одну из продуктовых посылок, наш хирург корпуса сделал маленькую операцию». И потом вы следили за каждым моим шагом? В общем-то, да, но ты мог бы вести себя по-другому, если бы знал, что мы здесь. Но почему же вы пришли? огрызнулся я. Я ведь не свистал всех наверх. Это был для меня важный вопрос, Ински подумал прежде, чем ответить. "Это верно", сказал он. Он потягивал бренди. Я люблю, чтобы у новичка, сидящего на привязи, была достаточно длинная веревка, но не настолько, чтобы он на ней удавился. Что я мог сказать? Его голос стал мягким и сочувствующим. «Арестовал бы ты ее, если бы мы не пришли?» «Я не знаю», — честно ответил я. «Ну и хорошо, что я сделал по-своему, черт возьми». Он со злостью ругнулся. «А то бы сейчас наша мультиубийца уже сбежала бы». «Отпусти ее!» — крикнул я. Я схватил его за куртку и набросился на него. «Отпусти ее! Я тебе говорю!» «И ты хочешь вернуть ее к прежнему образу жизни?» — спросил он. «Хочу ли я?» — я не мог ответить. Я думал об этом, а он поправлял складки своей куртки. «Да, тяжелая для тебя ситуация», — сказал он. Он прикончил содержимое рюмки. «Линия между добром и злом, правотой и неправотой, может быть очень тонкой. А при эмоциональном возбуждении ее почти невозможно увидеть». «А что с ней будет?» — спросил я. Он заколебался. «Только правду, какая бы она ни была», — попросил я. «Хорошо, только правду». «Не обещаю, но психологи попробуют сделать что-то для нее, если только смогут найти причину, породившую отклонение. Но это далеко не всегда удается. Но только не в этом случае, я расскажу им». Он посмотрел на меня с удивлением, слегка вознаградив мое самолюбие. «В таком случае есть шанс. Я дам соответствующие распоряжения, чтобы были испробованы все другие возможности, прежде чем поставить вопрос об уничтожении личности». А если придется пойти на это, она останется человеком, каких много в галактике. Приговоренная к смерти, она станет трупом, которых тоже не меньше. Я отобрал у него фляжку, пока он не убрал ее в карман. Я знаю вас, Инскип, вы прирожденный рекрутант. Когда вы кого поймаете, вы его вербуете. «Это верно», — сказал он. «И она будет отличным агентом». «И мы составим суперкоманду», — сказал я, и мы подняли бокалы. «За преступление!»